Глава вторая. Джоан приезжает в НИД. Джоан выпуталась из разрезанных Ксении веревок и поднялась с кушетки. Голова кружилась, очень хотелось есть. «У тебя есть что-нибудь перекусить?» — спросила Джоан. «Нет, но здесь неподалеку неплохая столовая, хотя сейчас вечер, возможно, все закрыто. Ладно, сама разберусь». «Куда ты теперь?» «Не твое дело, впрочем, какая разница?» «Перекушу и поеду в нит. Джон подошла к двери и подергала за ручку. «У тебя дверь заедает или заперта? Дай ключи». «Да нет, до тех пор, пока ты здесь не появилась, все было нормально», — проворчала Ксения. Она подошла к двери, подергала, толкнула изо всех сил. Дверь не двинулась ни на миллиметр. Двери из двойных пластов хорошей стали, проложены изнутри специальным материалом, позволяющим удерживать в помещении определенную температуру, подходящую для экспериментов. Выломать их, даже обладая недюжиной силой, невозможно. «Черт! Этот сыщик запер нас!» «Как мы не услышали! Он специально хлопнул дверью, чтобы я сосредоточилась на упавших пробирках. Свинья!» Спер весной замок, он висит обычно тут, на крючке. Мы потеряли столько времени. Окон здесь нет, телефон не успели поставить, он мне тут был не нужен. Связь. Связь с шефом и все. Можно вызвать бригаду МЧС и сказать, что нас случайно заперла уборщица. Хватит болтать, я вызываю шефа. Шеф долго не отзывался. Через час взбешенный возник на мини-мониторе. «Что еще? Мы обо всем договорились!» Джо написала ситуацию. «От бабы дуры, связываться с ними!» — подумал про себя шеф, но вслух коротко бросил. «Пришлю людей!» Через два часа Ксения стояла у дверей лаборатории, наблюдая, как верзилы намертво заколачивают дверь лаборатории на ночь, чтобы завтра ее целиком поменять. А Джоан шла с забытыми московскими улицами прямиком к Ниту, пока думая только о еде. Здание медиахолдинга располагалось в паре кварталов от Останкина. Несмотря на позднюю ночь, в Ните царило оживление. К удивлению Джоан на вахте сидел тот же самый довоенный старичок-охранник. Он помнил ее с тех времен, когда она работала здесь медиаменеджером, заулыбался и пропустил без удостоверения. Джоан шла по коридорам Нита. Ей все здесь знакомо. Стены, кабинеты, студии, подоконники, курилки. Но люди, люди чужие. Ни одного знакомого лица, думала Джоанн. Хотя нет, вот, этого человека я знаю. Он часто стоял за спиной Дюжина, когда тот говорил с шефом. Как я стояла тогда за спиной шефа. Он должен меня узнать. Видеосвязь искажает, конечно, но не настолько же. «Марио!» Подходя к кабинету, где раньше сидел Иван Дюжин, Джон окликнул высокого бледного человека в коричневом костюме. «Какие люди!» — воскликнул Марио. Взял Джон под локоток и быстро повел в свой кабинет, смежный с кабинетом генерального, тихо бормоча ей на ухо. «Ты откуда здесь? Таск ничего не говорил!» Погоди, скажет, шепнула Джоан, обнимая его как старого знакомого, чтобы не вызывать подозрений иснающих мимо сотрудников. Громко добавила: Скажи, а наше кафе по-прежнему работает? Страшно хочу есть. Нет уж, подруга. Нечего тут светиться. Я принесу тебе поесть в мой кабинет. От чего мне бояться? громко ответила Джоан. Я после войны долго лежала в больнице, восстанавливалась. Теперь готова приступить к работе. «Пойдем, перекусим заодно. Посмотрю на наших новых сотрудников». «Наших?» — за ехидством скрывая волнение, уточнил Марио. «Наших!» — не моргнув глазом, подтвердила Джоан. Она шла по коридору рядом с Марио. Чувствовала прилив сил и рабочий настрой, словно не было четырех лет, проведенных на Марсе, и жуткого перелета». Джон прекрасно знала, как теперь функционирует НИД, огромный медийный центр, из которого раньше осуществлялось вещание в разные точки планеты. Телецентр, передав останки на большому совету и новостным программам, переместился сюда. НИД превратился в огромную конгломерацию систем, насыщающих Землю художественными фильмами, документальными лентами, детскими передачами и мультфильмами, сюжетами о научных открытиях, культурных событиях об условиях нынешней жизни и перспективах. Зрители получали все это в свои дома с помощью аналогового сигнала. Вся система СМИ на Земле была подчинена НИТу, за исключением экстренной информации, которая передавалась напрямую из Останкина. Информационные потоки шли под землей по кабелю, выходили в дома тех, кто остался в живых. В НИТа были три телепрограммы «Радиоточка», и несколько ежедневных газет. Здесь создавался основной видеоконтент — благородное честное телевещание. Доктора наук, академики, которые остались в живых после войны, теперь работали не только по своим привычным специальностям, но и руководили корреспондентским цехом в нити. создавали тематические научно-исследовательские и просветительские телепередачи, призванные поднимать уровень жизни землян из послевоенных руин. Система НИТа работала на эпоху просвещения и благоденствия, царившую на Земле. Но только надземная система. Кроме нее существовал подземный НИТ. О нем никто из сотрудников верхнего НИТа не знал, за исключением Ивана Дюжина и его заместителя Марио. Подземная система работала только на Марс. Объединялась сеть лабиринтов, в которых хранилась готовая к запуску цифровая техника, и действовали лаборатории Института человеческих ресурсов. В один из таких лабиринтов угодил Денис с Мариной. Джоан четко представляла свою роль. Она займет кресло генерального этой двойной системы. Подготовит почву в тот момент, когда наступит час Х во все концы Земли моментально разлетится оповещение о возвращении цифрового сигнала, а заодно и о том, что прежняя эпоха закончилась. Через 10 минут они сидели за столиком кафе. Марио из подволь рассматривал Джоан и понимал, что должность генерального директора медиахолдинга НИТ, которую он собирался занять после смерти Дюжина, вот сейчас, в эти секунды, уплывает от него безвозвратно. — Я так понимаю, шеф прислал тебя на место генерального? — Правильно понимаешь. Оборудование в целости. Мы можем сейчас выйти на связь с Таском? — Да, конечно. Но ты, я вижу, держишься из последних сил. — Не твое дело. Остался кто-нибудь из прежних сотрудников? Словно в ответ на вопрос, как к столу подошла компания из пятерых мужчин и двух женщин. «Джоан, ты? Давно не виделись, но ну и видок у тебя!» — перебой заговорили они. Приложив усилия, она вспомнила всех — Ритуля, Сергей, Мишка. Они начинали вместе, потом она вырвалась наверх, их дороги разошлись. «Меня зацепила волна эпидемии, я долго лечилась, сегодня работаю первый день». «Работаешь? У нас здесь столько перемен, я в курсе». Давайте завтра поговорим. Увидимся на общем собрании. Простите, у меня много дел. До завтра. Ребята попрощались и ушли. Ты прав. Мне нужно поспать часа четыре. Я не готов к вопросам. При кабинетах сохранились комнаты отдыха? Да. После войны работали сутками, чтобы восстановить вещание. Спали здесь, чтобы не терять время на дорогу домой. Отлично. Проводи меня. Было далеко за полночь. Джон вошла в комнату отдыха при кабинете генерального директора, упала на диван и крепко уснула.